Глава пятая. Я не отрываясь следил за каждым её движением. Она выдавила крем из тюбика и тщательно намазала им одну ногу, затем другую. Кожа блестела, словно была влажной. Джейн вгляделась в своё отражение в зеркале, скривила рожицу, напомнив мне шитцу. из приюта сильно покусанного бродячими собаками. У него было такое же недовольное выражение морды. Затем принялась за волосы. Джейн ежеминутно вздыхала. Видимо, волосы отказывались ей подчиняться, потом она долго не могла решить, что надеть. Как собака, которая вытаскивает из своей корзинки все игрушки, чтобы достать Запрятанную на дне косточку, она швыряла вещи на кровати и кресла. А эти туфли на шпильках — устрашающее оружие, в любой момент способное раздавить лапу несчастному псу. Ну, разумеется, Джейн всегда была осторожной, но мне все же было не по себе. — Ты готова? — уже довольна собой? — спросил Боб, развалившийся на диване. Насколько это вообще возможно без радикального вмешательства пластического хирурга? Не говори ерунды. Тебе это не требуется. Ты красавица. Неужели тебе нравятся такие крупные бёдра? Угу. Особенно в постели. Мы обсудим продолжение вечера за ужином, улыбнулась Джейн. Бо помог ей надеть пальто, и затем накинул своё. Я изо всех сил надеялся, что и на меня натянут проклятый свитер, но удача повернулась ко мне хвостом. Было ясно, как день, меня оставляют одного страдать. Что-то ты поскучнел, заметила Джейн, улыбнувшись. Я обиженно насупился и за свистел носом. А чего она ждала? Что я буду тявкать от радости? Эти собаки удивительные существа, поделилась хозяйка с Бобом. Такие рулады носом умеют высвистывать! Да. Уж. Буря эмоций на лицо. Боб кивнул мне: "Не скучай, приятель. В нашу годовщину Ты выбрал удачное время, Боб. Уходя, эти двое смеялись и подкалывали друг друга. Я думал, они повеселятся, однако по возвращении их лица были мрачны. — Но я и сам узнал лишь этим утром, — оправдывался Боб. Я даже не хотел тебе ничего говорить. — Ты сама вытащила из меня информацию клещами. — Ты. Надо было рассказать утром. Ну почему ты скрыл? Боб закатил глаза и затряс головой, словно желая избавиться от стада блох.